Глава 30. -я. О том, как пиквикисты познакомились и подружились с двумя юношами ученых профессий, как они увеселялись вместе с ними на коньках, и о том, как, наконец, расстались они со своими гостеприимными друзьями. «Ну, Самуэль!» — сказал мистер Пиквик, когда поутру на другой день после описанных нами событий в спальню его вошел мистер Самуэль Уэллер с мыльницей и полотенцем в руках. «Какова погодка?» «Морозит, сэр». «Очень». «Вода в рукомойнике, с вашего позволения, превратилась в глыбу льда». «Это нехорошо, Самуэль. Погода выходит прискверная», — заметил мистер Пиквик. «Напротив, сэр. Это очень хорошо» и погода выходит чудодейственная для всякой твари, у которой есть шорстка на теле, как говорил один белый медведь, собираясь танцевать на льду, — возразил мистер Уэллер. «Я приду через четверть часа», — сказал мистер Пиквик, развязывая шнурки своей ермолки с кисточками. «Очень хорошо, сэр. Сюда приехали сегодня два костореза». «Два чего?» — воскликнул мистер Пиквик, усаживаясь на своей постели. «Два костореза, сэр!» «Что это за косторезы? – спросил мистер Пиквик, не понимая, о каких предметах, одушевленных или неодушевленных, говорит его слуга. «Как? Неужели, сэр, вы не знаете, что такое косторезы? – воскликнул мистер Уэллер. «Всему свету известно, что косторезами называют лекарей, которых ремесло в том состоит, чтобы резать кости». «Разумных животных! Есть дураки, которые называют их костоломами, но это не совсем хорошо». А -а -а, так это хирурги!» — сказал мистер Пиквик, улыбаясь. Х -х -х, «Не совсем так. Эти, что внизу, еще не вполне хирурги. Они, покамест, еще курацапы». «Это что еще?» «Как? Вы и этого не смыслите?» «Курацапами, сэр?» называются молодые хирурги, которые еще не навострились резать разумные кости. А, -а, -а они студенты хирургии, так что ли? – сказал мистер Пиквик. Так вы не ошиблись, сюда действительно приехали сегодня два молодых студента медицины. Подтвердил мистер Уэллер. Приятная новость, очень приятная, – сказал мистер Пиквик энергично бросив ермолку на одеяло. Это, без сомнения, прекрасные молодые люди с умом, изощренным наблюдениями и эстетическим вкусом, усовершенствованным науками. Я рад, Самуэль, очень рад. Они курят сигару у кухонного очага, сказал Самуэль. А заметил мистер Пиквик, потирая руками. Молодые люди с живыми чувствами, народ разбитной на все руки. Вот это я люблю. Один из них положил свои ноги на стол и потягивает бренди из огромного стакана, а другой, у него, сэр, очки на носу, держит между своими коленями бочонок с устрицами и пожирает их, как голодный волк, бросая раковины в жирного парня, который между тем спит себе спокойно в темном углу за печкой. «За балдыги, сэр! У гениальных людей бывают свои странности, Самуэль», — сказал мистер Пиквик строгим тоном. «Можете удалиться». Самуэль махнул рукой, поклонился и ушел. Через пятнадцать минут мистер Пиквик явился в столовую к завтраку. «Вот он, наконец!» — воскликнул старик Вардаль при виде ученого мужа. «Пиквик!» «Рекомендую тебе браться мисс Арабеллы Аллен, мистера Бенджамена Аллен. Мы зовем его попросту, Бен, и ты сам, если хочешь, можешь употреблять эту же кличку. А этот джентльмен — искренний друг его, э, мистер... мистер Боб Сойер, если позволите», — перебил мистер Бенджамен Аллен. И после этой рекомендации молодые люди захохотали общим хором. Мистер Пиквик поклонился Бобу Сойеру, и Боб Сойер поклонился мистеру Пиквику. Затем Боб и искренний его друг принялись с пламенным усердием за поданное кушанье, между тем как мистер Пиквик, в свою очередь, принялся наблюдать внимательно обоих молодых людей. Мистер Бенджамин Аллен был довольно толстый и плотный молодой человек с черными коротко обстриженными волосами и белым круглым лицом. Нос его был украшен синеватыми очками, а шея — белой косынкой. Из-под его черного однобортного сюртука, застегнутого на все пуговицы, до самого подбородка, выглядывали туго натянутые панталоны серо-пепельного цвета, и потом пара не совсем исправно вычищенных сапогов огромного размера. На краях сюртучных обшлагов, несмотря на чрезмерную их краткость, не было ни малейших следов манжет, и лебединая шея молодого человека не обнаруживала никаких украшений вроде воротничков рубашки. Вообще, наружность мистера Бэн оказалась несколько истасканной, и от него страшно несло табаком. Мистер Боб Сойер, облечённый в какую-то синюю хламиду фантастического фасона, похожую отчасти на сюртук и отчасти на фраг, ярко обнаруживал своей осанкой и манерами одного из тех молодых джентльменов, которые курят на улицах днем и бушуют на них ночью, которые при всяком удобном случае Заключают дружественные союзы с трактирными служителями и отличаются другими подвигами и деяниями более или менее забавного свойства. Он носил пестрые панталоны и широкий двубортный жилет. А вне дома обыкновенной его спутницей была толстая сучковатая палка с огромным набалдашником из красной меди. Лишние украшения, вроде каких-нибудь перчаток, он презирал с постоянным упорством и вообще имел вид, несколько похожий на внешность Робинзона Круза. Таковы были две личности, с которыми познакомили ученого мужа, когда он занял свое место за столом. — Превосходное утро, господа! — сказал мистер Пиквик. Мистер Боб Сойер в знак согласия слегка кивнул головой и тут же попросил у своего товарища горчицы. — Вы сегодня издалека, господа? — спросил мистер Пиквик. «Из Голубого Льва, в не? коротко ответил мистер Аллен. «Вам бы не мешало приехать к нам вчера вечером?» — заметил мистер Пиквик. «Не мешало бы», — отвечал Боб Сойер. «Да только мы подпили малую талику. Настойка была чудо как хороша. Не так ли, Бен? Отличная настойка», — сказал мистер Бенджамин Аллен. «Сигары тоже не дурны». А поросячьи котлетки — просто объедение, не так ли, Боб? — Ну да. Что в рот, то спасибо. черт их побери! — отвечал Боб Сойер. Затем оба друга с удвоенным рвением принялись опустошать остатки завтрака, как будто воспоминание о вечерней оргии содействовало сильнейшему возбуждению их аппетита. — Царапнем, Боб! — сказал мистер Аллен, наливая своему товарищу рюмку джину. — Царапнем! — — подхватил мистер Сойер и тут же залпом выпил рюмку. Несколько минут продолжалось молчание, нарушаемое лишь стуком вилок и ножей. — Удивительная вещь! Я всегда бываю ужасно голоден после рассечения трупов! — проговорил мистер Боб Сойер, озираясь кругом. — И я тоже! — подтвердил мистер Бен Аллен. — Особенно, если субъект не слишком поврежден. Мистер Пиквик слегка вздрогнул. «Кстати, Боб», — сказал мистер Аллен, — «окончил ты эту ногу?» «Не совсем», — отвечал Сойер, доедая жареного цыпленка. «Нога дьявольски мускулистая и почти вся сгнила. Это будет феномен в своем роде». «Право. Я тебе говорю. Я бы на твоем месте вырезал на ней свое имя», — сказал мистер Аллен. «Ты препарируешь отлично». — Мы делаем складчину еще для одного трупа, и реестр почти полон. Кадавр будет образцовый, только никто не берется препарировать голову. — Не хочешь ли ты, Боб? — Нет, слуга покорный, тут не оберешься возни, — сказал мистер Сойер. — Нечего и говорить, — возразил Аллен. — Работы много, зато и голова была бы на славу. — Пусть отдадут мне мозг, если хотят, а череп отказываюсь. — господа, — воскликнул мистер Пиквик. — Дамы идут, я слышу. В эту минуту вошли в столовую все молодые леди, воротившиеся с утренней прогулки. Их сопровождали господа Снотгресс, Винкель и Топман. — Ах, это Бен! — воскликнула Арабелла таким тоном, который выражал больше изумление, чем удовольствие при виде брата. — Приехал за тобой, — отвечал Бенджамин. — Завтра домой. Мистер Винкель побледнел. «Арабелла, разве ты не видишь Боба Сойера?» — спросил мистер Бенджамин Аллен тоном упрека. «Ах, извините, мистер Сойер!» — сказала молодая девушка, грациозно протягивая руку другу своего брата. Ненависть просверлила сердце мистера Винкеля. Когда он увидел, как неуклюжий и дерзкий соперник пожимает ручку мисс Арабеллы. «Братец, был ли...» «Был ли ты представлен мистеру Винкелю?» — спросила молодая девушка робким тоном. Причем девичий румянец живописно заиграл на ее щеках. «Нет, но если тебе угодно, я представлю сию же минуту Арабелла». Говоря это, мистер Бен Аллен сделал церемонный поклон мистеру Винкелю, тогда как мистер Винкель и Боб Сойер обменивались между собой косвенными взглядами подозрений и немых угроз. Прибытие новых гостей и последовавшее затем внутреннее беспокойство мистера Винкеля и черноглазые девицы в меховых полусапожках могли бы, по всей вероятности, на некоторое время расстроить общую веселость. Если бы чрезмерная игривость мистера Пиквика и радушная заботливость хозяина не привели в порядок обыкновенного хода дела на хуторе дингли -Делли. Скоро мистер Винкель втерся в благосклонность Бенджамена и даже успел перекинуться дружескими приветствиями с мистером Сойером, который, в свою очередь, начал постепенно воодушевляться после двух стаканов портвейна и даже рассказал, к удовольствию всей компании, призанимательный анекдот относительно того, как недавно в их клинике срезали шишку с маковки одного почтенного джентльмена, обратившегося к искусству их профессора, знаменитого доктора медицины и хирургии. После этого анекдота, объясненного и дополненного критическими замечаниями, все джентльмены и леди снова уселись за стол, куда теперь жирный парень, кроме Портвейна, поставил еще несколько бутылок Портера и огромный графин вишневки. «Ну, господа», — сказал старик Вардель, подкрепивший себя обильными возлияниями вишневки. «Что вы думаете насчет катания на льду, который теперь, вы это видели, прозрачен, как хрусталь, и гладок, как стекло? Времени у нас вдоволь». «Я думаю, что это будет превосходная штука», — заметил мистер Бенджамин Аллен. «Забава джентльменская», — подтвердил мистер Боб Сойер. «Вы катаетесь, Винкель?» — сказал Уардель. «На коньках?» «Разумеется!» «Да». М -м «Нет». М -м «Да!» — отвечал мистер Винкель, заикаясь. «Давненько не, -не пробовал». О, -о, «О, я уверена, вы катаетесь, мистер Винкель!» — заметила Арабелла. «Я ужасно люблю смотреть на эту забаву». «О, это должно быть очаровательно!» — воскликнула другая молодая девица. Третья заметила, что это должно быть грациозно, а четвертое выразила решительное мнение, что мужчины рисуются как лебеди на высоких коньках. «Мне бы, конечно, было очень приятно», — проговорил мистер Винкель довольно нерешительным тоном. «Но здесь у меня нет коньков». Но это возражение встретило убедительные опровержения. «Мистер Трундель!» И жирный парень возвестили в один голос, что у них внизу, под лестницей, дюжины две превосходнейших коньков. И мистер Винкель, если ему угодно, может выбирать любые. «В таком случае, извольте, я очень рад», — сказал мистер Винкель, причем на его лице выразились несомненные признаки, огорчения и досады. Через несколько минут все джентльмены и леди В сопровождении старика Уардля отправились веселой группой на живописный берег пруда покрытого толстым слоем льда, откуда жирный парень заранее озаботился смести снеговую насыпь, образовавшуюся в продолжении ночи. Мистер Боб Сойер первый выступил на сцену и, овладев коньками с искусством, совершенно непостижимым для мистера Винкеля, принялся описывать не переводя духа, чрезвычайно забавные пируэты и вензеля к невыразимому наслаждению мистера Пиквика, мистера Топмана и всех девиц, внимательно следивших за каждым движением молодого человека. Скоро приняли в этой забаве деятельное участие старик Вардель и мистер Бенджамин Аллен, вызвавшие громкие рукоплескания, когда удалось им при содействии Боба Сойера счастливо окончить некоторые таинственные эволюции, названные ими шотландским национальным танцем. Все это время мистер Винкель с лицом и руками посинелыми от холода старался утвердить пятки своих ног на конечности коньков, в чем весьма деятельно помогал ему мистер Снодгресс, опутывая его ремнями спереди и сзади, хотя значение всей этой операции оставалось для него таинственной загадкой, потому что, говоря правду, ни один из пиквикистов не имел правильной идеи об этой странной и вовсе не ученой забаве, придуманной, вероятно, сельскими жителями от нечего делать. Как бы то ни было, однако ж, несчастные коньки при содействии мистера Уэллера были, наконец, укреплены. Завинченный и злополучный мистер Винкель поднялся на ноги. «Ладно», — сказал Самуэль одобрительным тоном, — «теперь, сэр, марш на середину и покажите этим господам, как обходиться с такими вещами». Но мистер Винкель уцепился за плечи Самуэля с отчаянием утопающего и проговорил дрожащим голосом. «Постойте, Самуэль, постойте, любезный, что еще? Ну как что?» Разве вы не видите, как скользко? Иначе и не может быть на льду. Да ведь это, так пожалуй, упадешь так, что костей не соберешь. э тебе, как это можно? Махните рукой, да и катай валяй. Смелость города берет. Держитесь крепче, сэр. Мистер Винкель, без сомнения, понимал всю важность этих наставлений, но его организм обнаруживал, по-видимому, непобедимое желание опрокинуться навзничь. Затылком вниз и ногами кверху. «Как неловко, Самуэль! Право, эти проклятые коньки никуда не годятся!» — говорил, заикаясь, мистер Винкель. «Нет, сэр, они вполне исправны!» — возразил Самуэль. «Только вам следует держать ухо востро!» «Что же ты, Винкель!» — закричал мистер Пиквик, совсем не подозревавший великой опасности, какой подвергался его друг. «Пошевеливайся, приятель! Дамы хотят видеть, как ты отличишься! Погодите, я сию минуту!» — отвечал мистер Винкель, делая страшную гримассу. «Да уж пора, сэр! Начинайте с Богом!» — проговорил мистер Веллер, стараясь высвободиться из объятий несчастного джентльмена. «Погодите, Самуэль, одну минуту!» — говорил мистер Винкель, сжимая еще крепче в своих объятиях верного слугу. «У меня дома чудесные фрак и панталоны, совсем новенькие. Вы их можете взять себе, Самуэль». «Покорно вас. Благодарю», — отвечал мистер Уэллер. «Зачем же вы скидываете свою шляпу, Самуэль?» — поспешно проговорил мистер Винкель. «Благодарить можно и в шляпе. Не отнимай от меня свои руки». «А, впрочем, не стоит благодарности. Сегодня для праздника, Самуэль, я обещался подарить вам пять шиллингов». «Перед обедом вы получите эти деньги». «Вы очень добры, сэр», — отвечал мистер Уэллер. «Только уж вы сперва поддержите меня, Самуэль, да покрепче. Сделайте милость», — продолжал мистер Винкель. «Вот так! Мне нужно только разъехаться, а там уж авось ничего». Не скоро, Сэмми!» «Не слишком скоро!» И мистер Винкель, перегнутый и дрожащий, покатился при содействии Уэллера по гладкой поверхности льда представляя из себя довольно жалкую фигуру, ничуть не похожую на лебедя, одаренного завидной способностью путешествовать по воде, как по суше. Все бы, однако ж, вероятно, имело благополучный даже поэтический конец, если бы в одну из критических минут мистер Пиквик не вздумал закричать на противоположном берегу «Самуэль! Что вам угодно, сэр?» спросил мистер Уэллер. «Идите сюда! Мне вас нужно!» «Ну, сэр, ступайте одни!» сказал Самуэль. «Старшина, вы слышите, зовет меня! Ступайте с Богом!» Сделав отчаянное усилие, мистер Уэллер высвободился из насильственных объятий пиквикиста и при этом движении произвел довольно сильный толчок в спину мистера Винкеля. Оставленный на произвол слепой судьбы, Злополучный джентльмен быстро покатился в самый центр танцующей компании. В ту минуту, когда мистер Боб Сойер выделывал чудодейственные прыжки, поражавшие своей ловкостью всех зрителей. Мистер Винкель прямо разлетелся на него, и в одно мгновение оба юноши с громким треском шарахнулись на земь. Мистер Пиквик бросился на место катастрофы. Сделав ловкое движение, Боб Сойер немедленно поднялся на ноги, но, к несчастью, мистер Винкель ничего не мог сделать в этом роде. Оконтуженный падением, он сидел и барахтался на льду, употребляя тщетные усилия вызвать улыбку на свое лицо, обезображенное судорожными корчами. «Вы не ушиблись?» — спросил мистер Бенджамин Аллен с великим беспокойством. «Немножко», — сказал мистер Винкель, разглаживая растрепанные волосы. «Не пустить ли вам кровь?» — сказал мистер Бенджамин с большим участием. «Нет, покорно вас благодарю», — отвечал мистер Винкель. «Но без этого может произойти воспаление, опасное для вашей жизни», — возразил студент хирургии. «Право. Всего лучше пустить вам кровь». «Нет-нет, уверяю вас». «Совсем не лучше. Покорно благодарю». «Ну, воля ваша, не пеняйте на меня». «Вы что об этом думаете, мистер Пиквик?» — спросил Боб Сойер. Ученый муж был взволнован и сердит. Подозвав к себе мистера Уэллера, он сказал суровым тоном «Отнимите у него коньки!» «Зачем? Я ведь только что начал!» — возразил мистер Винкель. «Отнимите у него коньки!» — повторил мистер Пиквик решительным тоном. Такое повеление не допускало никаких возражений и мистер Винкель безмолвно должен был повиноваться. Самуэль развязал ремни и высвободил его ноги. «Поднять его!» — сказал мистер Пиквик. Самуэль пособил несчастному подняться на ноги. Мистер Пиквик отступил на несколько шагов и энергичным движением руки заставил мистера Винкеля подойти к себе. Затем, устремив на него пытливый взгляд, Великий муж произнес довольно тихо, но чрезвычайно внятно и раздельно следующие достопримечательные слова. «Сэр, вы шарлатан!» «Что? Вы шарлатан, сэр!» «Скажу проще, если вам угодно, вы обманщик, сударь мой!» С этими словами мистер Пиквик медленно повернулся на своих пятках и присоединился к своим друзьям. Тем временем мистер Уэллер И жирный парень со своей стороны, также привязав коньки, вышли на каток и катались на нем из конца в конец самым мастерским и даже блистательным манерам. В особенности Самуэль Уэллер обнаружил необыкновенный талант, когда принялся выделывать фантастическую эволюцию, известную под техническим названием «структуру рук, и которая, собственно, состоит в искусстве скользить на одной ноге, тогда как другая должна временами производить на льду почтальонский стук. Вместо колокольчиков в Англии до сих пор употребляются по большей части железные молотки, которыми приходящий ударяет о дверную скобу. Лакеи знатных господ докладывают о себе громким стуком, тогда как разносчики писем тихонько производят двойной стук, едва притрагиваясь к скобе. Это упражнение продолжалось очень долго. И были в нем такие привлекательные стороны, которым от души позавидовал мистер Пиквик, тем более что от продолжительного стояния на открытом воздухе кровь начинала холодеть в его жилах. «Вам, конькобежцам, я думаю, ни почем зимние морозы», — сказал он мистеру Уардлю, когда этот джентльмен, задыхаясь от усталости, окончил свои чудные эволюции, которыми удалось ему решить несколько загадочных проблем на льду где ноги заступали для него место математического циркуля. «О, да! Это удивительно, как полирует кровь!» — отвечал Вардель. «Не хочешь ли и ты покататься?» «Я катался в старину, когда был мальчиком, но теперь это было бы для меня опасным подвигом», — сказал мистер Пиквик. «Вот вздор! Какие идут опасности! Попытайся, любезный друг!» «Как это будет мило, мистер Пиквик!» закричали дамы, «берите коньки и пристыдите эту молодежь. «Мне бы очень приятно, судары, не доставить вам это удовольствие», возразил мистер Пиквик. «Но я лет тридцать уже не занимался этими вещами, и было бы теперь...» «Пустяки, брат, пустяки!» — сказал Вардаль, схватив опять свои коньки с судорожной поспешностью, которая характеризовала все его поступки. «Марш! Марш! Я побегу вперед. Бросившись на лед, разбитной старик перегнал в одну минуту и мистера Уэллера, и жирного парня. Мистер Пиквик раздумывал весьма недолго. Воодушевленный воспоминаниями юных лет, он снял свои перчатки, положил их в шляпу, махнул рукой и быстро покатился по льду, притопывая временами своей левой ногой. Затем владев коньками, ученый муж весьма искусно описал два огромных полукруга. причем зрители и зрительницы сопровождали его залпом дружных рукоплесканий. «Баста, Пиквик! Давайте теперь кататься без коньков!» «Ты мастер, я вижу, на все руки!» — закричал Уардель. «За нами, господа!» Это было сигналом для новой, чрезвычайно забавной потехи, открытой стариком Уарделем который с необыкновенной быстротой покатился на обеих ногах, размахивая притом обеими руками. За ним последовал мистер Пиквик, а за ним — Самуэль Уэллер, а за ним — мистер Винкель, а за ним — мистер Боб Сойер, а за ним — жирный парень, а затем, наконец, мистер Снодграс, успевший доказать самому себе, что в забавах этого рода заключается великая поэзия жизни. Все засуетились, забегали, закружились и закатались с таким бешеным рвением, как будто от их проворства могла зависеть судьба настоящих и грядущих поколений на Динглиделле. Но здесь, как и везде, всего интереснее было видеть, как забавлялся сам мистер Пиквик, удостоивший подчинить себя условиям игры, которая, по-видимому, оживила все силы его души. С каким беспокойством озирался он вокруг, когда сзади напирал на него какой-нибудь джентльмен, угрожавший своим быстрым стремлением опрокинуть его навзничь. И какой лучезарной улыбкой озарялось его добродушное лицо, когда удавалось ему счастливо добираться до противоположного конца расчищенной площадки, откуда опять и опять начинался его расистый бег. Случалось, однако ж, и довольно часто — что ученый муж, уступая влиянию неотразимого толчка, опрокидывался головой вниз и ногами кверху. И тут всего назидательнее было наблюдать, как он поднимал свою шляпу, перчатки, носовой платок и как опять становился в общий ряд, обнаруживая такой энтузиазм и такое молодечество, с которыми ничто на свете не могло сравниться. Катание на льду — Было в полном разгаре, и смех на берегу достигал крайних пределов, как вдруг, совсем неожиданно, послышался сильный треск. Мигом джентльмены, обгоняя один другого, повыскочили на берег, молодые леди завизжали, мистер Топман испустил пронзительный крик. Огромная масса льда совсем исчезла под водой, и на поверхности воды заколыхались шляпа, Перчатки и носовой платок мистера Пиквика. И это было все, что для глаз ошеломленных зрителей осталось от ученого мужа. Грусть и отчаянная тоска изобразились на всех лицах. Мужчины побледнели, дамы почти совсем лишились чувств. Мистер Сногграс и мистер Винкель, сцепившись руками друг с другом, смотрелись с невыразимым беспокойством на плачевное место, где погиб их предводитель. Между тем, как мистер Топман, не теряя времени понапрасну, бросился со всех ног к Менор-Фарму и закричал изо всей силы «Пожар! Пожар!». Он считал весьма вероятным, что на этот крик мигом сбегутся толпы народа с баграми и дрикольями, чтобы вытащить из воды утонувшего джентльмена в ту самую минуту, когда старик Уардаль и мистер Самуэль Уэллер приближались осторожными шагами к провалу, образовавшемуся на льду, а мистер Бенджамин Аллен и неизменный друг его, Боб Сойер, держали в тихомолку хирургическую консультацию относительно неизбежной необходимости пустить кровь молодым девицам, упавшим в обморок, в эту самую минуту, К величайшему утешению всей компании показались на поверхности воды плечи, голова, лицо и даже очки, принадлежавшие мистеру Пиквику. «Подержитесь минуточку! Не больше одной минуты!» — проревел мистер Снорграсс. «О да, минуточку, умоляю вас, почтенный друг наш, ради меня!» — заревел глубоко растроганный мистер Винкель. Мольба этого рода в настоящем случае... Была довольно неуместна, так как можно было предположить, что мистер Пиквик непременно заблагорассудит поддержать себя на поверхности воды, если не для своих друзей, то, по крайней мере, ради спасения себя самого. «На дне, что ли, стоишь ты, приятель?» — сказал Уардаль. «Разумеется, на дне», — отвечал мистер Пиквик, стряхивая воду с головы и лица. «Я упал туда спиной!» и сначала никак не мог подняться на ноги. У -у -у. Толстый слой глины, облепивший спину мистера Пиквика, служил неоспоримым подтверждением его слов. И это обстоятельство окончательно успокоило всю компанию, не исключая молодых девиц, из которых, к счастью, еще ни одна не успела погрузиться в глубокий обморок, чего, впрочем, искренне желали оба хирурга. Когда, наконец, жирный парень, озаренный светлой мыслью, припомнил и во всеуслышание объявил, что глубина воды нигде на всем пруду не превышает полутора метров, джентльмены, все перебой бросились спасать несчастного старца, и при этом каждый из них оказал чудеса храбрости, проворства и силы. После дружной и неугомонной возни, сопровождавшейся треском льда и брызгами воды, Мистер Пиквик был весьма счастливо выручен из своего неприятного положения и к общему удовольствию поставлен на сухую землю. — Пропала его бедная головушка, — воскликнула Эмилия. — Он наживет смертельную горячку. — Бедный старичок, — сказала Арабелла. — Позвольте закутать вас этой шалью, мистер Пиквик. — Вот это в самом деле всего нужнее для тебя, любезный друг, — сказал Вардаль. Кутайся хорошенько и беги за всех ног домой прямо на теплую постель. Двенадцать шалей явились в одно мгновение к услугам великого человека. Самуэль Уэллер выбрал три или четыре потолще, и Акутов, своего господина с головы до пяток, повел его на Мэнер Фарм. Причем глазам зрителей представлялся редкий феномен пожилого джентльмена, промокшего до костей и лишенного обыкновенных статей туалета, свойственных его возрасту и полу. Но было теперь довольно не кстати думать о соблюдении светских приличий. И мистер Пиквик, подстрекаемый Самуэлем, бежал, не переводя духа, до самых ворот Мэннер-Фарма, куда гораздо раньше его прибыл мистер Топман, успевший переполошить весь хутор ужасной вестью о пожаре. Старушка Уардаль, пораженная смертельным страхом, была теперь глубоко и непреложно убеждена, что кухня и весь задний двор объяты пламенем. Это бедствие всегда рисовалось самыми яркими красками в воображении достопочтенной проматери семейства. И теперь с замиранием сердца думала она, что скоро камни на камне не останется от ее родового пепелища. Мистер Пиквик успокоился не раньше, как в своей постели когда ермолка с кисточками появилась на его просушенной голове. Самуэль Уэллер развел в камине великолепный огонь и принес обед в спальню своего господина. С обедом явился и пунш, в котором приняли деятельное участие все пиквикисты и старик Уартель. Веселая попойка продолжалась до глубокой ночи, до тех пор, пока ученый муж не захрапел богатырским сном в присутствии своих друзей. Поутру, на другой день, мистер Пиквик к общему благополучию проснулся совершенно здоровым и невредимым, так что в организме его не обнаружилось ни малейших признаков ревматизма. Пользуясь этим случаем, мистер Боб Сойер весьма благоразумно заметил, что горячий пунш может служить самым лучшим предохранительным средством от всех видов и родов простудных лихорадок. Если бывает иногда, что этот целительный напиток не оказывает своего спасительного действия, то единственно потому, что страждущий субъект, зараженный предрассудками, не решается употребить его в достаточном количестве». С этим мнением совершенно был согласен и мистер Пиквик. «С наступлением утра веселые гости Дингли-Дели должны были разъехаться каждый в свою сторону». Такие разъезды, как известно, представляют много поэтических сторон для школьника, меняющего классную залу на родительский дом. Но тяжело падают они на сердце взрослых людей. Смерть, эгоизм, житейские расчёты и бесчисленные перемены фортуны разрывают каждодневно счастливые группы, связанные узми дружбы, и разбрасывают их по всем концам земного шара. Впрочем, мысли этого рода не имеют ни малейшего отношения к настоящему предмету. Мы хотим только известить благосклонного читателя, что все джентльмены и леди, гостившие на мэнор фарме разъехались по своим домам. Мистер Пиквик и его ученики заняли еще раз свои места на империале Могглтонского дилижанса. Рабелла Аллен отправилась к месту своего назначения, куда именно мы не знаем, но мистер Винкель очень хорошо знал. Ее сопровождал братец Бенджамин и закадычный друг его, мистер Боб Сойер. Но перед окончательной разлукой студенты медицины отвели в сторону ученого мужа, и мистер Боб Сойер, пропихнув свой палец в одну из петель его сюртука, сказал с таинственным видом, «Где вы живете, почтенный?» Мистер Пиквик отвечал, что его настоящая квартира в гостинице Коршина и Джорджа. «Мне бы хотелось, старик, заманить вас в мою собственную резиденцию». — продолжал Боб Сойер. — Согласны ли вы навестить меня? — С величайшим удовольствием, — отвечал мистер Пиквик. — Питомцы Мус и жрецы Эскулапа имеют полное право на мою внимательность. — В таком случае вот мой адрес, — сказал мистер Боб Сойер, вынимая визитную карточку из своего жилетного кармана. — Ланд-стрит в Боро подле матросского трактира. Пройдя Сент-Джорджа, поверните за угол на Большую улицу. Небольшой дом, крытый черепицей». «Очень хорошо. Я найду», — сказал мистер Пиквик. «Приходите через две недели в четверг и затащите с собой других ребят», — сказал мистер Боб Сойер. «Ко мне в тот вечер соберется несколько молодых ученых медицинской профессии». Мистер Пиквик сказал, что ему будет очень лестно познакомиться с молодыми учеными медицинской профессии. Боб Сойер протянул ему руку, и они расстались дружелюбно. Между тем, как мистер Пиквик совещался таким образом с молодыми людьми, мистер Винкель шептал что-то на ухо Арабелле Аллен, а мистер Снотгресс разговаривал в тихомолку с мисс Эмилией Уардаль. Но что было предметом этих таинственных бесед, для нас покрыто мраком неизвестности. Всю дорогу на обратном пути в Лондон... Оба джентльмена хранили глубокое молчание, вздыхали очень часто и даже не вкушали ни пива, ни настойки. Из этих фактов наблюдательная читательница может вывести заключение, какие ей угодно.